Глава 3. Я проснулась, когда неяркое зимнее солнце уже пробивалось сквозь тяжёлые ночные занавеси. Открыла глаза и наткнулась на внимательный взгляд Кэти Эшли, дожидавшейся моего пробуждения в кресле возле кровати. Это была темно-волосая, слегка полноватая женщина лет 50, с начавшим уже увядать, но всё ещё хранящим следы былой красоты лицом. «Дорогая моя!» – воскликнула няня. «О, девочка моя! Хвала Господу! Ты пришла в себя!» «Доброе утро, Кэти!» – улыбнулась я, удивленная горячностью ее тона. «Да, я пришла в себя, и все благодаря твоим заботам. Каждый раз, когда открывала глаза, видела тебя рядом. Поверь, я никогда не забуду о твоей преданности». «Может, чужую память мне не оставили?» Но с моей было всё в порядке. Ты и так одарила меня куда больше, чем не могло бы присниться в самом смелом сне, произнесла женщина. Ведь я начинала простой служанкой, приехавшей из глуши Девана, затем стала камерристкой, а теперь ты возвысила меня до невиданных высот. Кэти, улыбнулся я в ответ. Такая преданность должна получать соответствующую награду. Тут она вспохватилась: "Как самочувствие моей королевы? Хорошо? Настолько хорошо, что я собираюсь встать с кровати". Это была истинная правда, и в голове прояснилось. Боль в животе ушла, и не спешило возвращаться. Поэтому для начала я села, прижавшись спиной к пышным подушкам, что украшали изголовье. Обвела взглядом комнату, заставленную изящной мебелью с восточными коврами на полу. У около большого окна стоял письменный стол с торчащим из чернильницы серым гусиным пером. В дальнем углу притаился клавесин. Хм, надеюсь, меня не заставят развлекать придворных игрой на этом орудии пыток. А то ведь придётся признаться в разоигравшейся амнезии. В этот момент Кэт стиснула меня в объятиях, да так, что я оказался намертво прижат к пышной груди, стянутой жёстким лифом синего платья. Мысли меня покинули, кроме одной, как бы не задохнуться. Наконец-то могла выпутаться. Вдохнула тонкий запах чужих духов, чувствуя сотрясающее ее тело беззвучное рыдание. «Хвала, хвала Господу, Деве Марии и Святым угодникам!» – бормотала Кэти, на что я согласно промычала, размышляя о том, что неплохо и в самом деле вознести хвалу Господу и всячески проявлять христианское рвение. Кажется, 400 лет назад набожность считалась одной из добродетелей, и без неё было никуда. Не успела заявить о своём решении, как няня принялась выкладывать сплетни, терзающие придворные уши и занимающие придворные рты. Во дворце склонялись к мнению, что у юной королевы случился нервный приступ, к которому она была подвержена и ранее. Только на этот раз он был куда сильнее прежних. Не выдержав волнений и бремени короны, возложенной на её голову Елизавета, я, то есть, чуть было не отдала Богу душу. Не только тайный совет, но ещё и парламент станут давить на тебя, умоляя как можно скорее выйти замуж и подарить Англии наследника, предупредела няня. Все только об этом и говорят, ведь смерти ещё одной королевы новая гражданская война. задумалась. Получается, я вовсе не замужем и даже не обручена. Но чьё же тогда кольцо на моём пальце? Это не был нервный приступ. Меня отравили, решившись, сказала я няне. Если я кому и могла доверять, то это ей и Роджеру. Знаю, произнесла женщина, кусая губы. Это снова произошло. И где? Во дворце Уайтхолл на моих глазах, как я только не уследила. Девочка моя, сможешь ли ты меня простить? Я потеряла дар речи. Как это снова? Неужели меня, вернее, королеву уже пытались отравить? Няня была без утешен. Всё началось после Тауэр, Вудстоки, когда тебя выпустили из заключения. Я «Пожар! Головорез Пол Перри, которого успели заколоть раньше, чем он добрался до твоей комнаты!» «Все будет хорошо», – пообещала ей, решив, что мне все-таки стоит ее утешить. «Я приму меры. Думаю, мне следует поговорить...» М «Да, с кем бы мне об этом поговорить?» «Тебя уже дожидаются Уильям Сесил и Роджер Эшем», – словно в ответ на мои мысли произнесла Кэти, и я кивнула. Вот и отлично, с ними и поговорю. Выясню, кто мог желать мне смерти и делать это с размахом и выдумкой». «Я очень рада, что Роджер вернулся ко двору», продолжала Кэти. «Достойный джентльмен с незапятнанной репутацией и замечательный учитель». Кивнула. «Именно такой мне и был нужен, поэтому я собиралась сделать его кем-то вроде личного секретаря». В прошлой московской жизни У меня была замечательная секретарша, которая облегчала жизнь и помогала в работе. Но прежде к этих хлопнуло владоше твой завтрак. Теперь вся еда, что доставляется в личные покои королевы, проверяется дважды. Клянусь, дважды я заставила каждого из лакеев отведать блюда, которые они тебе принесли, чтобы упаси бог не подсыпали ничего по дороге. Завтрак, когда я в постели, Рядом замерло несколько фрейлин, а я так и не заметила, откуда и в какой момент они появились. Кэти порывалась кормить меня с ложечки, но я не разрешила, чувствуя себя неуютно под вежливыми, но любопытными женскими взглядами. Затем, когда поднялась с кровати, на меня налетел, закружил, сбивая с толку весёлым щебетом, заботливый вихрь из служанок и фрейлин. Я только и успевала крутить головой, поднимать руки, переставлять ноги, обреченно позволяя делать с собой все, что угодно. Ей бы же было угодно переодеть и привести королеву в порядок. С меня сняли длинную тонкую сорочку, обтерли, ничуть не смущаясь моей ноготы, которой, кажется, больше смущалась я. Вымыли волосы, помогли натянуть новую сорочку, смешные панталоны, теплые чулки. По полу немилосердно гулял сквозняк. Затем были жёсткие белоснежные парчёвые юбки, которые крепились на талии на сложных кружевных завязках. Зашнуровали холщёвый лиф до да так, что первый размер груди куда-то испарился, словно я была рождена мальчиком. Кэти смотрела на меня и всё время ужасалась тому, насколько я исхудала. Затем, не зря она была назначена хранительницей королевского гардероба. Няня принесла из другой комнаты самое красивое платье, которое я когда-либо видела. Белое, шёлковое, приятное на ощупь, тяжёлое зараза. Оно было расшито жемчужинами размером с фасоль, с квадратным вырезом на груди, от которого утянутым лифом остались одни лишь воспоминания. Да и те были прикрыты вставкой из тончайшего прозрачного материала. Затем настал черёд обуви. Украшенным жемчугом и серебряными нитями туфлем на высоком каблуке. Хорошие туфли, правда, неудобные. Но после того, как я столько лет отбегала на шпильках, меня уже ничем не удивить. Няня помогла с украшениями. Нити жемчуга на шею, небольшие серьги, перстни. Я собиралась расспросить Кэти о кольце, так похожем на обручальное, но вокруг все время велись фрейлины. Они и сделали мне прическу. Закололи завитые локоны кверху. Кэти в задумчивости покрутила внушительных размеров жесткий воротник. Только не его! Взмолилась я, утомленная до невозможности утренним туалетом. Тут бы прилечь. Но если откинусь на кровать, то обратно уже не встану. Да и как тут ходить, когда за тобой волочится шлейф длиной в пару метров? Как выжить в мире, которым так сложно одеться, а раздеться я смогу лишь с посторонней помощью. «Ты великолепна, дитя мое!» произнесла Кэти, и в ее голосе прозвучала гордость. «Зеркало королеве!» Вскоре я увидела себя в первый раз. Замерла, чувствуя, как заколотилось сердце, а ладони сделались холодными и липкими, словно пойманные во рву лягушки. Незнакомая женщина совсем не походила на прежнюю меня, Брюнетку с зелёными глазами, худенькую и невысокую, из большого зеркала с инкрустированной драгоценными камнями рамой на меня смотрела молодая рыжеволосая женщина с выразительным и властным лицом. У неё были карие глаза, бледная и гладкая кожа и небольшой рот с тонко очерченными губами. Она смотрела прямо мне в глаза, и я отшатнулась. Хотя понимала, что это моё собственное отражение, но я я не знаю её. Попятилась, чуть было не сорвавшись бежать. Но куда? Куда мне бежать? Наконец вздохнула, справившись с приступом панической атаки, оценила роскошь платья, прикинула, во сколько оно обошлось казне и ужаснулась. С трудом заставила себя улыбнуться отражению в зеркале. И тут же лицо утратило королевскую властность, на щеках заиграли ямочки, глаза заблестели, и я поняла, что смогу всё же привыкнуть к новой себе. Королева Англии оказалась красивой и яркой женщиной. Она была выше среднего роста, стройная, с изящными руками и тонкими пальцами. Не сомневаюсь, с такой внешностью Елизавета пользовалась успехом у мужчин. Впрочем, мне было вовсе не до них, тут бы выжить. А уж потом разобраться свихнулась я всё-таки или нет. Служанки тем временем отворили двустворчатые двери спальни, фрейлины унесли большое зеркало. Я, удостоверившись, что шлейф подхватила одна из девушек, шагнула в доселе неизвестный мир. В первый королевский приёмный уже толпились дамы, одна наряднее другой, тёмными воронами в стайке райских птичек. точнее, среди рязадетых девушек виднелись фигуры двух мужчин, увлечённых беседой, оба в чёрном, в наглухо застёгнутых коротких куртках из плотного материала, с рукавами притороченными к пройме шнуровкой. Из-под высокого жёсткого воротника какетливо выглядывал кружевной край рубашки, видневшийся также в просветах на плечах и манжетах. Грушеобразные короткие штаны переходили в обтягивающие не покоревлю душой лосины. Наряды мужчин довершали мягкие остроносы и ботинки из бархата. Первого я узнала сразу же. Это был Роджер Реш, мой ночной сторож. У второго мужчины, казавшегося ещё более высоким из-за чёрной шляпы, из-под которой выглядывали тёмно-каштановые волосы, было худое напряжённое лицо, словно он пытался решить махом все проблемы Англии. Подозреваю, человек с пронзительным взором тёмных глаз, длинным носом и кокетливой бородкой, был тем самым сэром Уильямсом Сессилом, бароном Берли, государственным секретарём и хорошим другом королевы, о чём уже успела проболтаться Кэти Эшли. Моё появление не прошло незамеченным. Дамы тут же присели в глубоком реверансе, мужчины соперничая друг с другом в неловкости, бухнулись на одно колено. Все замерли, и я тоже. Признаюсь, растерялась. Что же мне делать теперь с этой скульптурной композицией? Выводить всех из ступора или же пусть дальше стоят? Ответ пришёл изнутри, словно кто-то решил поддержать меня в столь сложный момент. Ничего, ничего не надо делать. Я лишь коротко кивнула, затем важно проследовала в центр зала, стараясь сохранять серьёзное выражение на лице. Да, мы самостоятельно вышли из сумрака, вернее, из реверанса. Мужчины поднялись. Уильям поспешил ко мне. «Приветствую вас, королева!» Начал он низким приятным голосом, в котором, впрочем, углядывалась тяга к занудному бормотанию. «Нам всем не терпится узнать о вашем самочувствии». «Благодарю, Уильям, вашими молитвами!» Я кинула взглядом замерзших придворных. «Мне стало намного лучше!» Но не благодаря стараниям придворных врачей, пробурчал мужчина. Я улыбнулась. Какая всё же удача, что меня выхаживала Кэти, и ей удалось отбить меня у местных знахарей. И я нашёл для вашего величества лучших врачей Лондона, добавила Уильямс. Но вы выгнали всех и изволили ругаться на непонятном языке. Обсудим это позже, произнесла я, едва сдержав смешок. Выходит, буйствовала. Сейчас я отправляюсь вознести хвалу Господу за чудесное исцеление. И очень надеюсь, что меня проводят в нужное место и не потеряют по дороге. Государственный секретарь поклонился, затем намекнул, что Тайный совет жаждет увидеть выздоровевшую королеву сразу же после посещения часовни. Я обречённо кивнула. Тайный совет? В чужой мир накатывал товарным поездом, от которого я уже не могла спрятаться. Уильям, вы знакомы с Роджером Мешем? Я решила перевести разговор на важную для меня тему. Встречались прежде и многократно. Тогда вас несомненно обрадует моё решение сделать его личным секретарем. Поживав губы, Уильям произнёс: "Как вам будет угодно, моя королева?" "Елизавета", напомнил я. "Прошу, зовите меня по имени". Не сомневаюсь в вашей дальновидности и его преданности Елизавета. К тому же Эшэм служил при дворе вашей покойной сестры Марии в должности министра иностранных дел. Думаю, он справится наилучшим образом. И Уиллим махнул рукой, подзывая писаря возникшего словно из ниоткуда, чтобы нацарапать на бумаге волю королевы. Эшэм, бывший министр иностранных дел, ну что же, тем более справится. Тем временем я уже поздравляла почтённого Роджера с новой должностью, подозреваю денежной и престижной. Также потребовала выделить ему комнату в одворце, потому что я буду нуждаться в нём постоянно, по крайней мере, в первое время. Когда мне приступать к новым обязанностям? Спросил он после того, как порядком утомил меня изъявлениями благодарности. Сию же минуту. Теперь ваше место подле меня, и помните о нашем ночном разговоре. предупредило его. Но прежде, чем наша процессия отправилась к часовню, рыжеволосая девушка, одетая в роскошное зелёное с белым платье, подала мне молитву слов. Её внешность показалась странно знакомой. Желаете держать его в руках, ваше величество, или позволите мне нести? любезно поинтересовалась она, сжимая книгу в коричневом переплёте. Что-то было в лице девушки такое, Знакомая? Может, цвет глаз, волосы, овал лица? Нет же, всё вместе. Она была точной копией той женщины, что недавно посмотрела на меня из зеркала, только на несколько лет моложе. Бойтесь данаица в дары приносящих, раздался тихий голос Роджера, стоявшего позади меня. Личный секретарь уже приступил к работе. Это летиция Нолис, ваша двоюродная сестра. Дочь вашей тёти Марии балы. Присмотритесь к ней внимательнее, Елизавета. Пожалуй, я самостоятельно донесу слово Божие до часовни, сказал я фрейлине, забирая из-за её рук молитва слов. Роджер хмыкнул за моей спиной, летиция взглянула с изумлением. Уильям кашлянул, затем погладил бороду. А что это такое, сказал. И мы пошли. Сперва через анфиладу гостиных и приёмных, вызывая массовый падеж придворных. Мужчины, как один, склонялись передо мной, становясь на колено, дамы приседали в глубоком реверансе. По подсказке, пришедшей изнутри, я поднимала некоторых особо ретивых движением руки. Со всех сторон доносился шепот. «Королева! Королева жива!» Некоторым даже удалось коснуться длинного шлейфа моего белого платья, который поддерживала маркиза... Черт, забыла ее имя! Мы шли. К процессии присоединялось всё больше и больше народу. Теперь её возглавляли бароны, графы, рыцари ордена Подвязки, в именах которых услужил подсказанных Роджером. Я моментально потерялась. За ними выступал хранитель большой печати. Ох, хоть его запомнила, сер Николас Бэкон. Подле него двое служителей. Первый нёс королевский скипетр, второй Державный меч в красных ножках, украшенных королевскими лилиями. Эти вещи я смутно помнила ещё с коронации. Затем шествовали мы с Роджером, на шёпотующим мне в одно ухо имена, и Уильямим, прихвавшися на шептать во второе о государственных проблемах. Последнего я отгоняла как назойливую муху, но улетать он не собирался. По обеим сторонам нашей процессии, с хвостом из фрейлин и придворных дам, выступали гвардейцы с позолоченными секирами. Вот и сходила Лиза тихонечко в церковь. Затем в одном из приемных покоев я заметила его, уже виденного ранее темноволосого мужчину с муглым цветом лица, походившего на испанца. На нем был костюм из светло-серого полотна, расшитый мелкими розочками и драгоценными камнями. Мужчина вовсе не показался смешным, В несколько нелепой в средневековой одежде, наоборот, выглядел элегантно и мужественно. Ловко склонился передо мной, но глаз не опускал, словно дожидаясь, когда мы встретимся взглядами. Встретились, и сердце почему-то застучало быстрее, а кровь прилила к щекам. По телу прокатилась горячая волна, вызвав всю общую дезориентацию мыслей и чувств. Что же со мной происходит? Ведь я знать не знаю этого человека. Видела лишь однажды, когда он вынес меня на руках из королевской баржи. Наконец поняла, что это происходит вовсе не со мной, а с ней. Вернее, с чужим телом, которое столь бурно реагировало на незнакомца. Кто же он такой?» Толкнула Роджера локтем, нечего увиливать от своих обязанностей. «Роберт Дадли, друг вашего детства». Тут же раздался тихий голос. «Елизавета, неужели вы забыли того, с кем были заключены в Тауэр?» Я промолчала. «Как можно забыть то, о чем никогда не помнила?» Отвела глаза, прошествовала мимо Роберта, спиной чувствуя его взгляд, от которого по позвоночнику разбегалась горячая поземка. «Ну и пусть. Пусть смотрит, я его все равно не знаю». Затем мы снова шли и шли. Через коридоры, комнаты, залы, сквозь длинные галереи и переходы, в окна которых я видел заснеженный сад, если меня не приведут обратно, то подозреваю я заблужусь и буду вечно скитаться по дворцу призраком отца Гамлета. Не успела всесторонне обдумать эту мысль, как наша процессия вошла в очередной парадный зал, и я увидела картину, занимающую весь его потолок. На ней была изображена семья Отец, грузный рыжеволосый мужчина в чёрной одежде, почти полностью скрываемый плащом из золотой ткани. Взгляд у него был суровый и решительный, в отличие от кроткой и задумчивой женщины в коричневом платье. В её тёмных волосах было что-то наподобие русского кокошника, расшитого жемчугом. Подле них трое детей. Старшая девочка, вернее уже девушка, темноволосая, с серьёзным лицом, и поджатыми тонкими губами. Светловолосый мальчик лет девяти-десяти походил на ангелочка с наивным и любознательным взором. На нем был красный придворный костюм, на голове – залихватский берет с белым пером. Но моим вниманием завладела другая девочка-подросток. Остановилась. Состав из придворных, немного побуксовав, тоже замер, словно чья-то решительная рука дернула стоп-кран. Я же смотрела на девушку, и она смотрела на меня. У нее были длинные рыжие волосы, спокойное и уверенное лицо. Красное платье, цвет в цвет, с одеждой маленького принца. В руках она держала книгу. Это была Елизавета, я ее узнала. Сдрогнула, почувствовав на себе внимательный взгляд. Но ведь она умерла. Умерла, а я... И, окажется, свихнулась окончательно. потому что ощущала в этом зале её незримое присутствие. Ваша семья. Тем временем бубнил Роджер, кажется, окончательно смирившийся с тем, что королева забыла всё на свете. Ваш отец Генрих VIII, его шестая жена Екатерина Пар, ваша старшая сестра королева Мария, скончавшаяся 2 месяца назад. Младший брат, король Эдуард, умерший в возрасте 15 лет. Вы сами — Спасибо, Роджер, — негромко пробормотала я. — Уж себя-то я помню. Оторвала взгляд от портрета, стараясь стряхнуть на вождение. — Не надо на меня так смотреть. Внезапно, словно получив толчок изнутри, вновь перевела взгляд на Елизавету, почувствовав... — Странно, мне казалось, что королева что-то от меня ждала, и я, кажется, догадалась, что именно. — Клянусь, — мысленно пообещала я ей. Я буду стараться, сделаю всё, что в моих силах, чтобы когда мы встретимся ещё раз, где-нибудь на небесах, мне не было бы стыдно за то, что учудила в твоё правление, с твоим народом, с твоей Англией. Затем, когда мы всё же добрались до часовни, я сидела на деревянной лавке в небольшом закутке, отделённом от остального помещения тонкой деревянной стенкой. Рядом со мной расположились Роджер У Уильям, Кэти, и ещё несколько дам, подозреваю крайне высокое положение. Богослужение происходило на английском. Я косилась на Кэти, чтобы не прошли опять особо важные места, в которых следовало запеть, подняться на ноги или перекреститься. При этом размышляла, как выполнить обещание данной портрету на потолке. Да, я вздохнула и что теперь? У меня была слабая, но всё же надежда выполнить обещанное, потому что я вспомнила некоторые факты об этой эпохе. Память подводила, но, кажется, на Стернной Марии Стюарт отрубили голову, Елизаветинский флот разбил испанскую Великую армаду, а сама королева переболела оспой. Оспой? Но у меня же есть прививка, поморщилась. В том-то и дело, что прививка была у прежней меня, а не у королевы. Здешняя медицина с тазиками и кровопусканиями до вакцинации еще не доросла. Мне же надо будет что-то придумать со всеми. И с испанцами, и с настойчивой претенденткой на трон, которая в погоне за английским престолом потеряла голову, и с болезнью, с которой я не собиралась познакомиться лично. К тому же был миллион государственных проблем, которыми спешил щедро поделиться со мной Уильям Сесил. где-то притаились отравители, что боюсь, вряд ли остановится на достигнутом. И ещё черноволосы придворный, смотревший на меня так, что мысли начинали течь медленно, а по телу разливалась горячая лава. Роберт Дадли. Вот как его звали.